Глава 21. Затаившись. Москва, сентябрь 2011 года. Погода стояла просто отменная. Конец первого осеннего месяца не переставал радовать жителей столицы тёплыми и солнечными днями. Особенно был доволен я, в последнее время всё чаще проводя время у себя в усадьбе. Листья на деревьях только-только начинали менять оттенок, и большая их часть оставалась всё такой же ярко-зелёной, как и летом. Тонкие паутинки сверкали в лучах солнца, подхваченные лёгкими порывами ветра. Не воспользоваться таким моментом было совершенно невозможно. Так что вскоре после ограбления казино Годуновых я решил устроить приём для некоторых избранных гостей. По большому счёту, пока всё шло идеально. Никто не подумал, что я могу быть связан с налётом на предприятие Сергея Валерьевича. Точнее, нет, не так. Проверяли меня так же, как и всех остальных. Вот только найти ничего не смогли. Гадуновы превратили ещё одного из нейродемонов в свою новую игрушку. Теперь один из пекинских гостей стал зубастым потрошителем, узкоспециализированным нейровзломщиком, способным вскрыть любой чип в почти любой голове. Судя по коду, над ним работала другая команда операторов, не та, что занималась системой охраны казино. Впрочем, разница невелика. Ни та, ни другая бригада программистов не обнаружили в ОМ ОС следов моего вмешательства. Может быть, потому что их там не было? Ведь понять, что я могу использовать этих демонов как и их новые хозяева, было почти невозможно. Не было той ниточки, что связывала бы эти системы. Она появлялась только в момент непосредственного вмешательства, а затем растворялась в безбрежном цифровом море, не оставляя следа даже самым опытным ищейкам. Несмотря на произошедшее, с году новыми мои дела шли налаженным потоком, почти не требуя личного внимания. Бизнес процветал, прибыль росла, накопления увеличивались. Пару раз я пользовался советами Петра познакомился с одним из его юристов и делал вид, что всё это мне помогает налаживать связи в столице. На самом же деле всё сложилось бы и без покровительства Сергея Валерьевича и его сына. Высший свет Москвы, в котором я стал частым гостем, обожал Марка Линдэна. За полгода мне удалось превратиться из никому не известного инженера в любимца публики. После возвращения из Пекина ради создания имиджа пришлось вести довольно бурную жизнь. Всечески демонстрируя себя и свои достижения. Это приходилось делать, чтобы оставаться незамеченным на виду. Сейчас, стоя у ворот на въезде в поместье, я прекрасно понимал, без цифрового демона за столь короткий срок добиться подобного результата наверняка не получилось бы, и это накладывало на личность Марка определённый отпечаток. Встречать гостей неудомно, а тут ещё один штрих к этому новому портрету. Те, кто сегодня впервые попадут в Чистые пруды, должны увидеть то, чего ещё не было в столице. Они должны остаться поражёнными каждой деталью, даже самой незначительной. Поэтому я решил пройтись не по главной дороге, а парку, в котором приготовил несколько сюрпризов. К слову, все гости уже выходили из своих дорогих глайдеров. Транспорт останется здесь перед воротами на просторной парковке под пристальным наблюдением охраны. Морго Её молчаливый кузен, Вилензадорский Эдгар Райт, и его очаровательная жена Мария. С ними я успел познакомиться на приёме у семьи Догавар. Молодые люди оказались не лишены достоинств и среди всех прочих, кого я использовал в своей долгой шахматной партии, оказались самыми приятными, исключая раздражающего меня своим видом Виктора. Так что неудивительно, что первыми к себе домой я позвал именно их. Впрочем, Они были не единственными, кого я пригласил. Общий знакомый Алисы и Марго, молодой и перспективный менеджер TradeXа Николай Стоцкий, должен был приехать со своим начальником, Константином Злым. Тот, к сожалению, не смог выделить время для этого визита, но парнишка явно получил карт-бланш на возможные переговоры. Я хранил на серверах корпоратов столько денег, что был для них одним из самых перспективных клиентов. Был и ещё один человек, самый главный, ради которого и затевалось это представление Петя Гдунов. Но он, к сожалению, позвонил ещё сегодня утром и сообщил, что если и приедет, то только к концу дня. Лично поприветствовал каждого из приехавших. Я обменялся со всеми любезностями и пообещав интересную прогулку, повёл гостей за собой. Охрана, которую привезли почти все гости, следовала за нами на почтчительном расстоянии. Конечно же, первой ахнула Алиса. Моя прекрасная блондинка услышала тихое гудение неподалёку от вымощенной камнем тропинки, по которой мы шли. Покрутив головой, она заметила огромный, густой, зелёный куст. Наверняка первой мыслью девушки было то, что он срежёт сам себя. Но приглядевшись, она поняла: крошечными плазменными резаками это делают десятки миниатюрных дронов, порхающих вокруг растения. Вдоль тропинки таких летающих садовников хватало, и через несколько секунд на них начали обращать внимание и прочие гости. Кое-кто, впрочем, замечал совершенно другое. Двух ирландских волкодавов, например. Я назвал псов Арес и Гермес. И хотя они появились у меня совсем недавно, не прошло и пары недель, Слушались точно так же, как если бы я воспитывал их с рождения. И это только благодаря АМО. Цифровые демоны оказались настоящей бездной знаний. Чем теснее я с ними контактировал, тем больше информации удавалось собрать об этих необычных созданиях. Удивительно, что большинство людей о них даже не слышали. Я предполагал, что несколько десятков стремительных взлётов моих современников были обусловлены именно использованием АМО. Работа демона напоминала магию. Имея такого в подчинении, не нужно было писать программный код для взаимодействия с сетями. Это происходило само собой, прямо на ходу. Я всего лишь делал точный запрос, а дальше демон действовал уже самостоятельно. Скажем, волколаковы. Огромные животные были уже взрослыми, когда их сбил транспортный глайдер. Редкая порода, которую в наши дни вывести было практически невозможно, ценилась во всём цивилизованном мире, но Ирландцев было очень мало, и практически никто не продавал редких щенков. Мне повезло найти этих лохмачей в ветеринарной клинике. Хозяева хотели усыплять собак, лежащих в медикаментозной коме с атрофированными и переломанными конечностями. Ведь если тела волколаков ещё можно было починить, то их мозг фактически уже умер, точнее, находился в отключённом состоянии. Я успел забрать животных и отвезти их в другое место. Там их отремонтировали, восстановив все кости и связки на лапах, а в головы встроили несколько датчиков, принимающих сигнал от моего нейрочипа. Мозг псов оставался в спящем режиме, а всем остальным управлял мой цифровой демон. Он написал две операционных системы для того, чтобы симулировать правильное поведение именно этой породы, используя все доступные данные. При этом АМО умудрился придать каждому из псов индивидуальные особенности. И когда я обратил на это внимание, наверное, стоит признать, мне снова стало не по себе. Разумеется, я помнил, что цифровой демон сделал со мной в Пекине, и долгое время опасался использовать АМО по полной, именно по причине этих воспоминаний. Я боялся, что сущность вновь захочет захватить моё тело. А теперь Самолично записывал только что сформированный характер собаки в её голову. С моральной точки зрения это было просто отвратительно, с этический современной достойно всяческих похвал. Фактически, фактически я сделал как раз то, чего все и ждали. Что-то новое, необычное, интересное. Что ж, получается, что с ролью лицемера я справлялся просто превосходно. Услышав о том, откуда у меня взялись эти псы, Гости некоторое время поражённо молчали. Марк, разреши поинтересоваться. Взади наконец послышался голос Задорского. Где ты заказывал этих крошечных дронов? Мне бы не помешали такие на собственном участке. Я тебя умоляю, фыркнула Марго, шагающая с ним рядом. Твой скромный дворик не нуждается в таких изысканных приобретениях. Там же всего 5-6 кустов. А вот нам, в загородное имение, они бы очень пригодились. "Думаю, в свободной продаже вы их не найдёте", усмехнулся я. "Это личная разработка". "Ты шутишь?" изумился Велен. "Это же золотая жила". "Это всего лишь моё увлечение", я для вида махнул рукой и АМО призвал всех ближайших дронов. Они выстроились рядом с нами в ровный квадрат, мигнули диодной подсветкой, а затем превратились в спираль ДНК, закружившись вокруг своей оси. Ещё мгновение, И дроны, разделившись на равное количество, собрались в сложную трёхмерную фигуру. "Впечатляет", заметил Эдгар. "Не представляю, сколько времени ты потратил на разработку кода. Довольно большой срок". "Ну как? Если вы собрались обсуждать технические подробности этих милашек", Марго протянула пальчик к одному из застывших в воздухе роботов, и он, повинуясь моему приказу, сел на него. "То будьте добры для начала проводить нас в дом". Мы не будем ничего обсуждать. Я согласился с ней. Идём, это мелочи. Собаки бежали рядом с нами, ничуть не смущаясь посторонних. Сколько ты отдал за этот участок? Давайте не будем всё переводить в деньги, отмахнулся я. У нас и без этого есть что обсудить. Эдгар, я слышал, ты собрался на Марс? Если всё сложится удачно, подтвердил конструктор. Меня ждёт командировка длиной в 2 года. Надеешься, что жена не успеет заскучать под дело его Марго. Я тоже подала заявку. Мария, работающая в секретариате Сената, ответила сама. Но в крайнем случае готова и подождать. Думаю, такие перспективы перекроют любые недостатки. Возглавить целый исследовательский отдел на Авроре? Ещё бы, поддержала её Алиса. Ты молодец, Эд. Спасибо, улыбнулся мужчина. За разговорами мы подошли к дому, где нас уже ждал Микель. Известный шеф-повар лично приветствовал гостей и повёл сразу в столовую, где всех нас ждал великолепно сервированный стол. Кажется, маэстро вновь переплюнул свой собственный талант. Жаркое из нескольких видов птицы, изысканная рыба, сложнейшие заправки и соусы, великолепные гарниры и напитки. Всё это пришлось дегустировать довольно долго. И скажу откровенно, Микель в очередной раз показал, за что я плачу ему столь сумасшедшие деньги. Даже Алиса и Марго, выходцы из очень богатых семей, были поражены подачи некоторых блюд. Чего уж говорить об остальных гостях с гораздо меньшим достатком. Некоторые из блюд они даже не видели. Так что повар, предполагающий подобное, устроил для нас настоящий мастер-класс по правильному приёму в пищу некоторых деликатесов. После долгого обеда, растянувшегося почти на 3 часа, мы прошлись по дому. Я показал гостям все три этажа. Молодые люди пришли в восторг от гостевой комнаты на третьем этаже, и на некоторое время мы остановились там, сыграв с Вселеном, Эдгаром и Виктором по одной партии в бильярд. Как оказалось, Задорский был мастером в этой игре и с лёгкостью расправился с договором через раунд, встретив меня. Да, мы обсуждали и слушали на аналоговом проигрыватель винила мою музыкальную коллекцию и несколько старых бумажных книг, которые я так и не сподобился спустить в библиотеку. Виктор и Эдгар дегустировали бутылки из бара и разглядывали коллекцию холодного оружия, так что я получил возможность перекинуться с редактором несколькими словами. "Слышал, в последнее время акции вашей новостной сети упали?" спросил я, загоняя шары в лузу. Есть такое, согласился редактор. Из-за этого в этом месяце я останусь без корпоративного бонуса. Обидно, чёрт возьми. А в чём дело? Ну, после похищения Алисы, о котором её отец запретил писать, ничего сверхинтересного не происходило. Всё внимание приковано к колонизаторской миссии до новому отсеку Евразии в самой же столице. Он вздохнул. Стало совершенно скучно жить. Просмотры падают, обсуждения утихают. Всё больше людей отменяют подписки, и если ничего нового не придумать, ситуация только усугубится. Как бы ни пришлось искать себе новое занятие. Любопытно. Я промахнулся и отошёл от стола. Значит, если тебе в руки попадёт некий горячий или компрометирующий материал, это поможет исправить ситуацию. Ты что-то знаешь? Тут же сориентировался Велен. Возможно, но пока рассказать ничего не могу. Стоило ли тогда затевать этот разговор? Ну, если время терпит, то через несколько недель это будет не меньшая информационная бомба. Марк, ты жуткий интриган. Это как дать голодной собаке понюхать свежую косточку, а затем убрать её в сейф. За что ты так со мной? Ну, если честно, то мне нужен твой совет. Вот как? Удивился Задорский. А можно конкретнее? Не сейчас. Я бросил говорящий взгляд на девушек, и Евелен перехватил его. "Такое лучше обсуждать наедине. Надеюсь, там ничего такого, за что мне потом всадят пулю где-нибудь в подворотне. Ты же профессионал. Неужели тебя заботят такие мелочи?" отшутился я. "Да и потом, кажется, я одарил тебя одним из своих счетов". Велен хохотнул, но на его лице появилась тень задумчивости. "Отлично. Именно это мне и требовалось. При следующей встрече посмотрим, насколько далеко в погоне за славой готов зайти чистолюбивый редактор новостей. А уж кое-какую информацию касательно Гадуновых я ему предоставлю. Не сразу, но через какое-то время будет нужно ускорить процесс. Изадорский подходил на роль катализатора идеально. Ещё какое-то время мы провели наверху, а затем, когда солнце уже начало клониться к закату, спустились вниз и отправились в большую беседку на берегу большого пруда. Там Наньтай на сегодняшний день прислуга оформила ещё один стол, на этот раз с лёгкими закусками, свежими фруктами со всех уголков земли и прохладными напитками. Кальяны, заправленные лучшим табаком, также ждали гостей. День проходил отлично. Компания, как я уже говорил, подобралась довольно приятная, так что неловких моментов почти не возникало. Я рассказывал истории из своего ненастоящего прошлого, показывал гостям некоторые устройства, изобретённые в Пекине и ещё не прошедшие сертификацию в Российской части Союза. Девушкам приглянулись крохотные дроны, превращающиеся в серьги. Они были одной из самых примитивных систем безопасности и при похищении, например, самостоятельно вызывали запрограммированную помощь. И даже находили путь на базу, откуда по GPS можно было проследить весь путь устройства. Правда, Алиса, всё ещё пользующаяся своим старым дроидом, лишь улыбалась таким безделушкам. Тот мой подарок до сих пор был куда более продвинутым, чем эти изобретения. Он, кстати, сегодня сопровождал её, и пользуясь случаем, я встроил в старичка обновлённую трекинговую программу и ещё пару настроек. Просто чтобы иметь возможность взять на нитов под контроль. Если потребуется. Мужчины же в свою очередь остались в восторге от прототипа лётного костюма Икар. Эдгар даже решился опробовать его, и Иван не разбился, потеряв контроль над управлением в десятки с лишним метров над землёй. К счастью, мой АМО вовремя скорректировал курс посадки, и конструктор остался цел. Несмотря на довольно щекотливую для нервов ситуацию, инженер остался в восторге от испытанных эмоций. Илья едва отобрал у него лётный комплект. После этого были разговоры о последних слухах, обсуждения крупных театральных и виртуальных премьер, а также наших планов на ближайшее будущее. Но больше всего моим гостям понравилось бродить по огромной территории в благоустройство, который я вбухал куда больше денег, чем украл у крал у Гадуновых из казино. И результат, надо сказать, был впечатляющим. Не у каждого влиятельного жителя столицы есть такой участок. и собственное поле для гольфа. Утомившись прогулками, мы вернулись в беседку и продолжили общение. О том, что к нам идёт человек, я узнал ещё до того, как он показался в поле зрения. Система безопасности, контролируемая ОМО, предупредила меня заранее. Пётр, я улыбнулся бывшему другу так, словно и в самом деле был рад его видеть. Мы вас ожидали. Добрый вечер, Марк. Алиса. Дамы и господа, он кивнул присутствующим, пожал протянутые руки. Что тебя содержало? спросила его сестра, удобно устроившись рядом со мной. Было много дел, устало откликнулся Годунов, подходя к стойке с алкоголем. Налив себе виски и кинув в стакан пару камней, он посмотрел на меня сквозь пляшущие языки пламени. Я бы хотел обсудить кое-что с тобой, Марк. Можем поговорить сейчас. Это не займёт много времени. Конечно. Я поднялся с дивана, отпустив руку девушки. Друзья, чувствуйте себя как дома. Мы скоро вернёмся. Петя в своём репертуаре. Позади послышался громкий шёпот Марго. Не присядит ни на секунду. Мы покинули беседку, дошли до зимнего сада, миновали его и поднялись на второй этаж дома. По пути я активировал видимую защиту и пригласил Петю в библиотеку, закрыв за собой дверь. Жестом указал на одно из кресел, садясь во второе. Лёгкое касание небольшой панели журнального столика, и из него выдвинулась подставка с ещё одной бутылкой вокера и двумя стаканами. Петя усмехнулся. У тебя везде припрятаны сюрпризы. Люблю быть подготовленным, отшутился я, обновляя его стакан и наливая себе. Что случилось? Проблемы на границе? Нет, там к счастью всё в порядке. Наши люди ждут подтверждения и едут забирать груз через пару дней. Рад слышать. О чём ты хотел поговорить? Петя сделал длинный глоток и задумался. Мы застопорились со следом из казино. Я уже вторую неделю сплю по 3-4 часа в сутки и всё равно не могу найти заказчика. Все следы как будто обрубили. На дне плавают наши рыбёшки, но пока что ничего узнать не удалось. Печально. Этозвался я, впрочем, ничего подобного не ощущая. Я так понимаю, что могу чем-то помочь. Отец просит узнать, нашёл ли ты нужных ему специалистов. Он хочет продолжить совершенствовать наши новые приобретения. В процессе нейропрограммисты, которые имели бы опыт работы с демонами, являлись весьма редким товаром, я бы сказал, штучным. Гадунов в своё время об этом не подумал. Но как оказалось, найти толковых специалистов в этой области на российской части союза довольно проблематично. А о том, чтобы захватить вместе с МО и работающих в том хранилище операторов, никто из нас не подумал. Зато теперь, когда оба функционирующих демона не справлялись со своими задачами, Годнов старший надо полагать, рвал и метал. Именно поэтому он лично позвонил мне и велел отыскать тех людей, которые работали в мими. Вот только спохватился он поздно. После налёта китайцы скорее всего поняли, что кто-то узнал о демонах, и полностью свернули все программы по их использованию, а людей, работавших над ними, спрятали куда подальше. Конечно, я закинул удочки через лее, но пока результат был нулевым, и я нисколько не обманывал Петю. Впрочем, такое положение вещей играло мне только на руку, но об этом году новому знать было совсем не обязательно. Ты совсем загнан, заметил я. Нужно выспаться, это поможет. Да куда там, отмахнулся Петя. Отец снова улетел на орбиту, все дела на мне. Демоны допускают промашки, каждый день прибывают новые грузы, а эти бакланы из оборонок соувлеклись переездом на Марс и перекинули почти все наши контракты на подрядчиков. Там сплошные тупицы сидят. Почти все, с кем мы столько времени налаживали контакты, теперь сосредоточены на космосе. На их месте я делал бы точно так же. Я тоже. Только вот последние 10 лет отец выстраивал бизнес вокруг других вещей. И как видишь, в спешке мы допускаем ошибки, которые весьма дорого обходятся. Если не секрет, сколько вы потеряли в тот день, когда ограбили казино? Мелочь, скривился Гадунов. Деньги отбились уже через неделю. Гораздо важнее репутация. Если кто-то решил, что может позволить себе такую дерзость, он должен быть наказан. Такое случалось и раньше, но в гораздо меньшем масштабе. После похищения Алисы я угрохал много времени, но вышел на урода заказчика. Тогда мне казалось, что я прояснил позицию нашей семьи предельно ясно. Но теперь ситуация повторяется. Вот только никаких следов нет. Будто эти отбросы сами решили устроить ограбление. Тебе наверняка приходило в голову, что могло бы чи так? Приходило, конечно, Петя осушил стакан. Но хранилище валюты, которое они стащили, куда-то же пропало. Кто-то забрал его, и мне нужно узнать, кто это сделал. Этот же человек подсадил в чипы наёмников нейровирус, который их и нейтрализовал. Умный сукин сын. Неизвестный, Годунов скрижитнул зубами. Ублюдок наверняка уже прожигает те миллионы где-нибудь подальше отсюда. Но ничего. Как только демона ещёйку улучшит, мы на него выйдем. Я постараюсь ускорить поиски, но ничего не могу обещать. Сам понимаешь, в этом вопросе моё влияние ограничено. Понимаю, но всё же постарайся. Конечно, я кивнул. Можешь не сомневаться.